Глава 17 До полянки мы добрались без приключений. Я чувствовала, где она находится, и прыгнула очень близко. Развели небольшой костерок, чтобы разогреть кашу и вскипятить чай. Разложили пироги на толстом бревне со стесанным боком, чтобы получилось подобие длинного стола. Расставили плошки для каши, которая томилась на краю очага. Набрали в походный чайник воды и подвесили над огнем на толстой палке. Напоились и в свежей водицей. Насыпали немного овса, похрустеть. Трава вокруг росла в изобилии, и голодной лошадь точно не останется. Пока возились, согрелась каша. Саша попыталась взять глиняный горшок голыми руками, но обожглась и помчалась к ручью охладить горящие ладошки. «Я не думала, что он такой горячий», — расхохоталась она. Я насмешливо фыркнула. «А чего бы ему быть холодным? На углях ведь стоит». Подвернула подол, чтобы сделать слой ткани побольше, и, подхватив горячий горшок, поставила его на стол. «Вон для чего у вас такие длинные юбки», — задумчиво протянула Саша, склонившись над бочкой, в которой кипела ключевая вода, и играя с водой. «А я-то думала, что вы тут все просто стеснительные. А что хорошего в том, чтобы голыми коленками сверкать?» — пробубнила я. Никак не могла поверить, что в Сашинном мире девушки всюду ходят в срамных платьях. Мама, конечно, говорила, что нравы там гораздо свободнее. Но я не предполагала, что настолько. «Ты говоришь, как моя бабушка», — рассмеялась сестра. «Расскажи лучше, что придумала. Как попаданку спасать будем?» «Садись», — кивнула я на бревно скамейку. «Пока едим, расскажу». План мой был довольно прост. Я прыгаю вперед, догоняю дракона, ставлю маячок и выхожу на дорогу, не скрываясь. Дракон, увидев еще одну чистокровную человечку и совершенно потеряв голову от такого счастья, мучиться за мной по лесу. Я увожу его подальше, а потом возвращаюсь поближе к тому месту, где осталась клетка с девушкой, с помощью артефакта. Выпускаю попаданку, и мы вместе возвращаемся к Саше. И уже отсюда сбегаем обратно к карациям. Саша внимательно выслушала меня. изредка качая головой. А когда я закончила, заявила. «То есть, я втянула тебя в эту аферу, а все придется делать тебе? Краса, так нечестно!» Я вздохнула и призналась. «Это не ты меня втянула. Это я сама втянулась. Просто вспомнила, что «вор» кричал». «Вор?» — нахмурилась сестра. «Это еще кто такой? Впервые слышу». «Это ворон. Ну, помнишь, в тот день, когда ты попала... Он прилетел к карациям. Еще кричал, мол, найди всех сестер, помнишь? Ах, ворон! Ворона помню. А вот что кричал нет. Я же говорю, тогда так обалдела, что почти ничего не соображала, нервно хихикнула она. Но все же, краса, твой план нужно доработать. Ты не пойдешь туда одна. Я хотела возмутиться и напомнить, что обещала мне Саша, когда я согласилась оставить ее у себя. Она должна меня слушаться, но она не позволила. И не спорь. Пока ты водишь дракона по лесу, я сломаю клетку и выпущу девушку. Так будет даже лучше. Краса, мы с ней из одного мира, и я знаю, что нужно сказать, чтобы она сразу мне поверила». «А когда ты заведешь дракона в дремучую чащу и вернешься, то мы все вместе прыгнем сюда». Я прикусила губу и помотала головой из стороны в сторону, не принимая план сестры. «Это опасно. Все может пойти не так. Дракон может поймать меня. Пусть они не любят бегать в человеческом облике, но делают это гораздо лучше многих людей». «И...» — вздернула одну бровь Саша — четко уловив, что я не договариваю. И у меня мало магии, нехотя призналась я. И я довольно сильно потратилась сегодня, когда прыгала. И может случиться, что она закончится в самый неподходящий момент. И если ты пойдешь со мной, то мы попадемся обе. Краса, я все равно попадусь, если останусь одна, отмахнулась Саша. Поэтому мы идем вместе, сестры мы или где, Я осторожно улыбнулась. «Сестры, спасибо никто». «На дело», — как сказала Саша. «Мы отправились сразу же, как только собрали весь свой скарб и приготовились к быстрому отъезду. Оставлять сивку-бурку одну без присмотра страшновато. Но вся операция должна пройти быстро. Вряд ли кто-то за свечу другую найдет мою лошадку и уведет». «А если посмеет, то я его из-под земли достану». Все шло гладко вплоть до того самого момента, как я вылезла на дорогу прямо перед мордой драконьей лошади. Не знаю, кто из них обалдел больше, она или он. Но оба уставились на меня круглыми глазищами. Я думала, что, увидев меня, дракон сразу бросит вожжи и рванет в мою сторону. Ну, так бы сделал любой представитель драконьей расы. Но он равнодушно скользнул по мне взглядом и попытался объехать. Теперь обалдела я. Это что еще за игнор? В конце концов, я самая настоящая чистокровная человечка. А этот ящер собрался обойти меня, как будто бы я какая-нибудь орчиха. Драконы страшно не любят орков, считая их неуклюжими, неповоротливыми и очень глупыми. Не без основания, конечно. «Эй, дракон!» — подала я голос, все еще надеясь, что мне досталась исключительно тупая особь, не сообразившая, кто перед ней появился. «Я чистокровная человечка!» «Отойди!» — равнодушно отозвался дракон. «Дай проехать. Ты мне не нужна!» «Как это не нужна?» Я на мгновение растерялась, не зная, что сказать. Наш диалог привлёк внимание девушки в клетке. И она легко, одним плавным движением поднялась на ноги. Шорох ее движений моментально заставил дракона забыть обо мне. Его взгляд метнулся к клетке, а в глазах вспыхнул знакомый огонек. Так драконы смотрят на вожделенную добычу. «И именно так!» Этот чертов прости никто за ругань дракон должен был смотреть на меня. «Эй, дракон, ты меня слышишь?» — сделала я еще одну попытку. «Я чистокровная человечка и могу родить тебе драконенка!» Ноль эмоций. Дракон снова не обратил на меня никакого внимания, как будто бы я была пустым местом. Он, не отрываясь, смотрел на свою добычу. Бросил поводья и, как под гипнозом, сделал шаг в ее сторону. Мама говорила, отчаянные времена требуют отчаянных мер. И я, подскочив к дракону, со всей дури пнула его в за... Ну, куда достала. Такого оскорбления дракон не стерпел. И, зарычав от мгновенно пробудившейся ярости, развернулся на месте и рванул за мной. Я бежала по лесу, нарочно петляя между деревьями, чтобы дракону было труднее меня догонять. Пару раз я уже прыгнула на небольшое расстояние, надеясь увести ящера как можно дальше от повозки с клеткой. Далеко прыгать боялась. Вдруг проклятый драконище догадается, что я хочу сделать. Изредка, подогревая злость странного дракона, я выкрикивала оскорбление. Все же я выросла среди них и знала, что сказать, чтобы основательно потоптаться по самолюбию идеальных детей пяти богов. «Эй ты, бескрылая ящерица! Ты меня никогда не догонишь, жалкий недомерок! Ты бегаешь хуже орков, наверное, и летаешь так же, как гномы, только вниз!» Мои подначки действовали так, как надо. Дракон взбешенно ревел и бросался за мной с новыми силами. Наша погоня длилась уже не меньше свечи. Я вымоталась, тяжело дышала и еле передвигала ноги. Кричать уже не могла, но теперь и не надо было. Дракон почуял слабину и с каждым мгновением сокращал расстояние между нами. К счастью, по моим расчетам, мы убежали достаточно далеко вглубь леса, чтобы дракон не успел вернуться на дорогу, чтобы помешать нам прыгнуть к полянке. Я выбрала самое толстое дерево и, спрятавшись за его стволом, активировала амулет. Надеялась, что драконище решит, будто я выдохлась и присела отдохнуть, а значит, потратит еще какое-то время, чтобы подкрасться и поймать меня. Маячок помог прыгнуть достаточно близко. Я, задыхаясь, из последних сил помчалась туда, где меня ждали Саша и новая попаданка. Надеюсь, Саше удалось сломать клетку. Удалось. На дороге стояла разоренная телега. Как будто бы напали разбойники. Но где сами девочки? Они должны были ждать меня здесь, у телеги. Спаси никто. Я вцепилась в высокий бортик и повисла. Хотела позвать Сашу, но не могла закричать. Не хватало дыхания. «Краса!» Она сама увидела, что я вернулась и вышла из леса. рядом с ней. недоверчиво глядя на меня стояла спасенная девица. Ее взгляд был точно таким же, как тогда, когда она сидела в клетке, спокойный, уверенный, с легкими нотками презрения. Надо уходить, прошептала я, сейчас активирую амулет, вытащила дрожащей рукой артефакт, который спрятала за пазуху, боясь выронить из ослабевших рук. Ох никто! «Как же пить хочется!» тела пересохшими губами и пошутила, как тогда. «Если бы рядом оказался дракон с ведром воды, я бы его убила!» Сложила дони ковшиком. Голос незнакомой девицы был низким и очень плотным, густым. «Я умею собирать воду из атмосферы». «Ты маг воды?» Я протянула ей пустую горсть. «Не знаю», Пожала девица голым плечом, отчего оторванная веревочка закачалась, обнажая грудь еще больше, и повторила. «Я просто умею собирать воду из атмосферы. Почему-то».